Антон Дельвик, Русская песня Соловей мой соловей, Голосистый соловей, Ты куда, куда летишь, Где всю ночку пропоешь? Кто-то бедная, как я, Ночь прослушает тебя, Не смыкаючи очей, Утопающий в слезах,